Мисс Фишер прикусила губу, чтобы не расхохотаться. Сосредоточившись на том, как получше сформулировать вопрос, я совершенно забыла, кто находился рядом с нами. С моей матушкой стало теперь довольно трудно ладить. В старости это случается со многими, но мама, всегда отличавшаяся особенной независимостью и быстро устававшая от людей, они ей надоедали. Стало просто невыносимо. В частности, Джесси Своннелл не выдержала общения с ней. «Думаю, да», — спокойно ответила Шарлотта Фишер. «До сих пор у меня с этим проблем не было». Я пояснила, что моя мама, пожилая, немного эксцентричная дама, склонная полагать, что знает все лучше всех. С ней бывает непросто найти общий язык. Поскольку Шарлотту это, видимо, не испугало, мы договорились, что она придет к нам сразу же, как только рассчитается на предыдущей работе. Насколько я поняла, она присматривала за детьми какого-то миллионера, имевшего дом на Парк Лейн. В Лондоне, сказала Шарлотта, у нее живет сестра, намного старше ее, и она была бы благодарна, если бы сестре позволили ее навещать. Я с радостью согласилась. Итак, Шарлотта Фишер стала моим секретарем. А Мэри Фишер всегда приезжала и выручала нас в трудную минуту. И в течение многих лет они оставались моими друзьями, выполняя обязанности и секретаря, и няни, и гувернантки, работали как ломовые лошади. Шарлотта и теперь одна из самых близких моих подруг. Приезд Шарлотты... Или Карло, как спустя месяц называла ее Розалинда, оказался чудом. Не успела она переступить порог Скоттсвуда, как Розалинда мистическим образом вновь обернулась тем славным ребенком, каким была Пресайт, словно ее окропили святой водой. Туфли благополучно сидели у нее на ногах, а не летели в кого попало. Она вежливо отвечала на вопросы — Словом, общество карло было ей очень приятно. Бешеный демон исчез. Хотя, когда я у вас появилась, позднее призналась мне Шарлотта, она была похожа на детеныша дикого животного, потому что ей давно не стригли челку, волосы лезли ей в глаза и мешали смотреть. Наступили блаженные дни. Как только Розалинда пошла в школу, я начала готовиться к новому рассказу но так нервничала, что откладывала и откладывала. Наконец день настал. Мы с Шарлоттой уселись друг против друга. У нее в руках был блокнот и карандаш. Тоскливо, глядя на каминную доску, я произнесла несколько первых фраз. Прозвучали они ужасно. Я не могла выговорить ни единого слова с ходу, не запинаясь. Все, что я изрекала, звучало неестественно. Мы промучились около часа. Много позднее Карла призналась мне, что тоже с ужасом ждала начала литературной работы. Хоть она и окончила курсы стенографии и машинописи. Опыта работы у нее не было, она даже стенографировала проповеди в церкви, чтобы приобрести навык. карло боялась, что я начну строчить, как из пулемета. Но то, как я диктовала ни для одной стенографистки мира никаких трудностей не представило бы за мной можно было даже не стенографировать, а просто записывать